Текст лицензионного соглашения был ему знаком. «Дополнение к лицензионному договору», — сказал он. «Первое. Язык, на котором формулируется желание, — русский. «Русский язык не лицензирован», — буркнул чёрт. «Это еще с какого перепугу? Язык формулировки желаний русский!» «Хорошо», — кивнул чёрт. «Хотя по умолчанию у нас принят суахили». «Второе». Желания клиента включают в себя влияние на людей. Нет, нет и нет, черт вскочил, не могу. Запрещено. Это уже вмешательство в чужие души, не могу. В общем-то, то ли не надеялся, что этот пункт пройдет, но проверить стоило. Ладно, второе дополнение.